Я сам лично учил ее письму и чтению, и что же? Она все время читает совсем не те книги, какие и должна. Исторические записки она читает. Вот что я скажу вам, сударь. Исторические. Ничего, кроме унылых жизнеописаний давно умерших людей, которые понятия не имели о ясности мышления. Пустая трата времени, сударь. Что ж, осторожно откликнулся судья Ди. «На чужих ошибках нередко учатся». «Ха!» — магистр Цао. «Осмелюсь спросить». Судья был предельно учтив. «Почему вы отдали ее за господина Куменпина? Мне говорили, что вы считаете буддизм бессмысленным идолопоклонством, и я в какой-то мере согласен с вами. Но ведь господин Ку ярый буддист». «Ха!» — вскричал магистр Цао. «Все это за моей спиной спроворили женщины с обеих сторон. Все женщины, сударь, дуры!» Сульяди подумал, что столь широкое обобщение, пожалуй, неправомерно, но решил не спорить и задал следующий вопрос. «Ваша дочь знала Фанчуна?» Магистр всплеснул руками. «Да откуда же мне это знать, Ваша честь?» Может быть, видел раза два, ну, к примеру, с месяц назад, когда этот наглый пентюх явился ко мне с разговорами о межевом камне. Вообразите только, сударь, я философ и межевой камень. «Полагаю, вы оба заинтересованы воном камня», — сухо заметил судья. Магистр Цао насторожился, и судья Ди поспешил переменить тему. «У вас, вижу, стена вся заставлена полками, на полках пусто. Что случилось с вашими книгами? У вас должна быть обширная библиотека». «Была», — махнул рукой магистр Цао. «Но чем больше я читал, тем меньше получал». «Я читал, да, много читал, но только ради того, чтобы посмеяться над людским недомыслием. Прочту книгу и тут же отсылаю моему двоюродному брату Цао Фе в столицу». «Мой двоюродный братец, к моему великому сожалению, сударь, прискорбно не оригинален Он не способен мыслить самостоятельно». Тут судья смутно вспомнил этого отца Офе, которого встретил однажды, кажется, на обеде у своего друга Хо, письмоводителя столичного суда. Цао Фе — приятный старичок книгочей полностью погруженный в свои занятия. Судья Ди собрался было огладить бороду, но тут же с досадой отдернул руку, заметив, что магистр Цао опередил его и величественно оглаживает свою. Насупив брови, магистр изрек. — А теперь я в общих чертах и, разумеется, весьма упрощенно и кратко изложу вам свое учение. Начнем с того, что я рассматриваю Вселенную... Судья Ди поспешил подняться из-за стола моему великому сожалению», — твердо проговорил он, — «неотложные дела требуют моего присутствия в городе. Надеюсь, в скором времени у меня появится возможность продолжить нашу беседу». Магистр Цао проводил его вниз. Прощаясь, судья бронил «Сегодня на дневном заседании суда я буду допрашивать людей, причастных к исчезновению вашей дочери. Может быть, вам интересно будет присутствовать при этом». «А как же моя работа, сударь?» Магистр Цао коризненно покачал головой. «Мне никак нельзя отвлекаться на судебные заседания и тому подобные вещи, ибо это замутит ясность моего сознания. Кроме того, моя дочь стала супругой господина Куни, так ли? Стало быть, заботиться о ней его долг. Вот это и есть, сударь, один из краеугольных камней моей системы. Пусть всякий придаст себя воле неба. «До свидания», — молвил судья и вскочил в седло. Судья Ди пустился вниз по склону к дороге. Следом ехали хун с девицей Суньян. Вдруг из-за соснового ствола выступил симпатичный парнишка и низко поклонился. Судья придержал свою лошадь. «Есть ли какие новости о моей сестре, господин?» — торопясь проговорил мальчик. В ответ судья Ди грустно покачал головой. Мальчик прикусил губу и вдруг выпалил. «Это я во всем виноват. Пожалуйста, найдите ее, господин. С ней так хорошо скакать верхом и охотиться. Мы всегда гуляли вместе».